Глава вторая. Нурай. На самом деле ее, конечно, не Нюркой зовут. Нурай. Лунный свет, если на наш переводить. Но она всегда представлялась Нюркой и даже на Аню откликалась. Да и внешне вполне в себе Аня. Волосы русые, глаза голубые, хоть и с чуть-чуть восточным разрезом. У нее дедушка по маминой линии наполовину азербайджанцем был. Он ее и назвал Нурай. «Нурай Владимировна, нарочно не придумаешь». Когда до развала Союза в Баку все дружно жили. Азербайджанцы, русские, армяне. И смешанные семьи встречались. Это сейчас? А ладно. Зато город потрясающий, особенно старая его часть. мощенные камнем улочки, где за каждым поворотом или торгуют коврами, или пьют чай. Вы представляете, в Баку даже молодежь вечерами пьет чай. Не энергетики и пиво, как у нас. Красивый, интеллигентный город. Он завоевал мое сердце с первой встречи. А Нюрка его не любила, хотя провела в нем все детство. Впрочем, ее нельзя осуждать. У туристов и местных жителей взгляд на одни и те же вещи совершенно разный. Одно дело, когда ты приезжаешь в Новый город за впечатлениями, у тебя забронирован номер в гостинице, в кошельке тугая пачка денег, которые ты собираешься спустить на местные развлечения. И совсем другое, когда ты заперт в городе, как в капкане. Меняешь грязное постельное белье и моешь полы в той самой гостинице, и не можешь потратить пару лишних манат на свои желания. А Баку скажу я вам, очень дорогой город. Возможно, я ищу ей оправдания, хотя Нюрка в них не нуждается. Ни в оправданиях, ни в сочувствии, ни в жалости, ни тогда, ни сейчас. Она всегда улыбается, всегда. Негатива для нее не существует. В этом она очень похожа на Всеволода Алексеевича в молодости. Он лет до 50 был уверен, что судьба приготовила для него только приятные сюрпризы. И так оно и получалось». Выигранные музыкальные конкурсы, теплое место солиста, гостиль радио, гастроли по стране, стадионы, эншлаги, толпы поклонниц, носящих его на руках в переносном и даже в прямом смысле, звание правительственной награды, песни лучших советских композиторов, пластинки с миллионными тиражами. А если случалась какая-нибудь пакость, скажем, песню не пропускала цензура, или в очередном городе его селили в неотапливаемую гостиницу посреди зимы, то он просто не обращал внимания на такие мелочи. Записывал новую песню, ложился спать под двумя одеялами. Вот только у Севалда Алексеевича была искренняя убежденность в собственной счастливой звезде. А Нюрка создала ее сама. Это ее маска, ее способ выжить и не сойти с ума. Не уверена, что действенный».